Лиса и Заяц. Пересказ Даля. Жил-был на поле серенький зайчик. жила лисичка-сестричка. Вот как пошли заморозки, стал зайка линять, а как пришла зима студеная, с вьюгой да соснеженными сугробами, зайка с холоду и вовсе побелел. И надумал он себе избу строить. Натаскал лубочков и давай городить хижину. Увидала это лиса и говорит. «Ты, косенький, что это делаешь?» «Видишь, от холода избу строю». «Вишь, какой ты догадливый», — подумала лиса. «Давай-ка и я построю избу, только уж не лубочный домик, а палаты, хрустальный дворец». Вот и принялась она лед таскать, да избу класть. Обе избы поспели разом и зажили наши звери своими домами. Лисе зимою все было хорошо. А как пришла весна, да снег сгонять и землю пригревать, тут Лискин дворец и растаял, да водою под гору избежал. Как Лиске без дому быть? Вот подкараулила она, когда зайка вышел из своей избы погулять, прокралась в зайкину избу и влезла на палате. Пришёл зайчик, Торкнулся в дверь. Заперта? Подождал маленько и стал опять стучаться. Кто там? закричала лиса толстым голосом. Это я, хозяин. Серый зайчик, пусти меня, лисенька. Убирайся, не пущу, отвечала лиса. Пообождал зайка да и говорит: "Полно, лисенька, шутить. Пусти, мне уже спать хочется". А лиса в ответ «Постой, косой! Вот как я выскочу да выпрыгну, пойду тебя трясти, только клочья по ветру полетят!» «Как быть зайцу?» — стал он лису упрашивать, а лиса и ухом не ведет. Вот заплакал зайчик и пошел, куда глаза глядят. И повстречал кочета, красного петуха, с саблей на плече. «Здорово, зайка!» Каково поживаешь, о чем плачешь, о чем тужишь? А как же мне не тужить? Как не горевать, коли с родного пепелища сгоняют? Была у меня избенка лубиная, а у лисы ледяная. Лисья изба растаяла, она мою заняла. Да и не пускает меня, хозяина, домой. А вот постой, сказал петух, мы ее выгоним. Как пришли они к избушке, то петух запел. «Идет кочет на пятах, несет саблю на плечах, хочет лиску зарубить, себе шапку сшить! Выходи, лиса, пожалей себя!» Как заслышала лиса петухову угрозу, испугалась, да и говорит «Подожди, петушок, золотой гребешок шелково бородка. А петух кричит ку ка -ку, Всю изрублю!» «Нечего делать!» Некуда деваться лисе, приотворила дверь, да и выскочила. А петух поселился с зайчиком в его избушке, и стали они жить да быть, да добро копить.